Глава 16. Ужин проходит дежурно, вежливо и приятно. Гости обмениваются любезностями, то и дело ворачивая комплименты в адрес хозяев, ведут незамысловатые беседы о политике. Молчаливее всего Кейта и Штар. Первая явно не в своей тарелке из-за продолжающегося игнора со стороны своей пассии. Вторая настолько шокирована, что даже не может себя заставить вести какой-то разговор. Возможно, что этот мутриб её запомнил тогда у бассейна. Сейчас она была в Абае, совершенно в другом антураже, статусе. Мало ли блондинок. С другой стороны, этот его взгляд. Как вам Марокко, эштар? Не скучаете по родине? спрашивает мужчина. Он специально не оставляет её в покое. Я успела полюбить эту страну, выдавливает из себя девушка. Вы очень активны как супруга наследника. Об этом пишут все региональные журналисты. Вас любят. Новая звезда на небосклоне монарших особ региона. Думаю, эта активность несколько спадёт, как только Иштар займётся основным женским предназначением воспитанием наших наследников. Лу говорит мягко, берёт руку и штар и подносит её губам. Женщины в семье Макдиси очень активны и пассионарны вне зависимости от их положения. Их сложно посадить на привязи к детской кроватке. Отвечая таким же мягким голосом, и штар, но в её тоне чувствуется привкус протеста. Каждая женщина проходит этот путь индивидуально. Кто-то уходит с головой в работу, не думая о кардинальных изменениях в положении, кто-то напротив устраивает себе абсолютный детокс от обычной активной жизни. Ты сама поймёшь, каким путём захочешь пойти. Мягко вмешивается Валерия в разговор. Главное, что мы активно работаем над тем, чтобы направить мою любимую на этот самый путь. Выдаёт Луэй, и её штар невольно закашливается, поперхнувшись. Анна знает, что Белькасем слышит эти слова. Не просто неловко обсуждать такое в присутствии брата и отца, нестерпимо, зная, что он тоже слышит слова её мужа. Воды одновременно протягивают девушки свои стаканы Белькасем и Луэй. Со стороны это наверняка выглядит странно, как минимум вызывает вопросы. Эштар, несмотря на то, что чувство шипящего першения в горле не проходит, всё же выбирает бокал мужа как же вся эта ситуация нестерпима ещё чуть-чуть и она не сможет сдерживать себя кофе и чай подают в другом зале поменьше и в гораздо менее официозной обстановке компания разбивается на группы по интересам кто-то предпочёл закурить кто-то попробовать фрукты и десерты торек как кажется полностью поглощён разговором с адамом Иштар, Салу и Кейт вышли на балкон, отделившись ото всех. Луэй продолжает обмениваться с Кейтлин скобрезными шуточками, а она и рада примкнуть к их паре. Но её глаза всё равно инстинктивно, пощенячье выискивают на отдалении статную фигуру Адама с его идеальной величественной осанкой. Иштар чувствует на талии руку мужа, который пользуется тем, что на них, кроме Кейт, никто не смотрит, и притягивает жену к себе близко-близко. «Я сильно соскучился, Хабибти!» Шепчет ей в ухо и прикусывает мочку. Он любит так делать. Иштар это всегда раздражает. «Покажешь мне свою детскую комнату? Хочу посмотреть, где проходили твои первые фантазии о мальчиках. Ты же фантазировала?» «Что ты, Лу?» – вмешивается в разговор нагло Кейт, и это выглядело бы даже неприлично. Но она видит панику и смятение на лице подруги и таким образом приходит на помощь. «Она ведь такая святоша была до замужества, ты что?» Луэй улыбается. «То есть это я сделал тебя грязной, испорченной девочкой?» Снова усиливающийся захват Наталии, горячее дыхание с примесью перечной мяты и табака. Веди себя прилично, братец. Слышится рядом до да боли знакомый хриплаватый голос, в нём то ли усмешка, то ли предостережение. Иштар вздрагивает и автоматически отстраняется от мужа, но тут же ощущает, что его железный захват возвращает её обратно. "Когда это ты заделовался ханжой косум?" отвечает Туаре голуэй, не сводя глаз с Иштар. не смущаемую жену. Она вся теряется в твоём присутствии. Не думай-то, что он не такой строгий. Белькасем тот ещё похотливый мерзавец и совсем не консервативный. Знала бы ты, что мы с ним вместе творили. Лу, прекращай. Ты смущаешь девушек. Смотрит на брата мужчина уже очень серьёзно, почти яростно. Ладно, ладно. Якобы капитулируя, поднимает одну руку Луэй, Но другая продолжает лежать на талии жены. «Ты, кстати, знаешь, мы с Ташей в первый раз встретились именно здесь, в этом самом доме. Да для нас это особые романтичные воспоминания. Она флиртовала со мной с первой минуты знакомства, представляешь? Прямо на глазах у недовольного Ханжи Адама. Видел бы ты его физиономию, помнишь, красотка?» Иштар выдавливает из себя нечто нечленораздельное. Её взгляд цепляется за крепко сжимающиеся до побеления пальцы Белькасема на запотевшем стакане с янтарной жидкостью. На секунду ей кажется, что стекло вот-вот лопнет, и она даже жмурится, но этого всё же не происходит. Как бы ей сейчас хотелось смыться отсюда. На душе гадко и паника всё не отпускает. Паника и что-то ещё, что действительно печёт изнутри. Когда на балконе материализовывается ещё одна фигура, этого самого Мутриба, это ощущение только усиливается. Уникальная, редкая возможность встретить обоих Ибенкадафов вместе. Улыбается тот, доставая пачку сигарет. Ваше высочество, разрешите покурить в вашем присутствии. Учтиво спрашивает он Иштар и переводит ещё одну вежливую улыбку на Кетлин. Его взгляд задерживается на бесхозной в его понимании девушке дольше, чем следует. Подруги её высочество столь же прекрасны, как и она сама, выдаёт мысленнистый комплимент. Лупри небрежительно закатывает глаза и в то же время не может скрыть улыбки. Здесь тебе нечего ловить, мудريب. Это сфера влияния Адама Макгедеси. Сфера влияния. Как неприятно это звучит. Опять это гадкое чувство консюмизма в отношении подруги. Прошу меня простить. Словно пять ица назад мудрит, капитулируют восточные мужчины, теряют голову в присутствии светловолосых красавиц. У всех у нас в этом вопросе вкусы одинаковы. Будь то враги или друзья, братья или чужаки, бедняки или богачи. И снова этот неприятный цепкий взгляд. Он бегло ощупывает всех присутствующих, словно проверяет их реакцию на его слова, смысл которых иштар кажется абсолютно очевидным. Он всё знает, намекает. Вот так можно сказать, что и недвусмысленно. Её взгляд ищет глаза Белькасема в надежде зацепиться за них, как за спасательный плот, чтобы он успокоил, показал, что не надо паниковать. Но мужчина невозмутим и на нее взгляд так и не переводит. «Так что с этим самым Туарегом? Какие дальнейшие действия? Что думает Кадав? Честно говоря, для нас всех стало шоком, что это он. Думал, что Заляме безобиден? Ну, контрабанда, разбой и хулиганство, ну а что бы?» Закидывает с интересом мужчина вопросами братьев. Примечание. Заляме. Перевод с арабского. Чувак. Мужик. И старс снова смотрит на Белькасема. Буквально на мгновение их глаза всё же пересекаются. Его слова накануне эхом отбивают в её голове. Чтобы она не слышала, не реагировать, ориентироваться на него. Негоже вести такие прозаичные разговоры в присутствии прекрасных дам. Единственное, что он отвечает. Думаю, имеет смысл продолжить беседу без них. Туарек намеренно делает ударение на последних словах. Таша всё прекрасно понимает. И дело не только в том, что он таким образом призывает их обеих ретирироваться. Этот призыв гораздо более глубок. Ей пора действовать, слушаться его. Мы, наверное, действительно отклонимся ло, говорит, отстраняясь от Штар. Давно не виделись, с Кейтлин. Хотим поговорить наедине, раз есть такая возможность. Луи молча кивает, провожая девушку тяжёлым взглядом. Кейтлин, однако, не особо заинтересована говорить и проводить время с подругой дальше. Под надуманным предлогом она быстро собирается обратно в гостиницу, а Аиштра остаётся только догадываться, то ли британка действительно расстроена отношением к ней ядома, то ли напротив, желает скорее вернуться к тому формату отношений, который он установил. При любом раскладе выглядит это жалко. Обидно признавать, что неразделённая любовь, в случае, если мы будем за неё цепляться всеми средствами и силами, в конечном счёте делает нас жалкими. И в глазах окружающих, и в глазах возлюбленного, и в собственных глазах. Когда любит только один, нужно отпускать. Не ради того, кого любишь, не для того, чтобы ему стало легче и менее совестно, ради самого себя. Время близится к глубокому вечеру, а страхи и стар только усиливаются. Что она скажет мужу, когда останется с ним один на один? Сама мысль об этом нестерпима. Когда в дверь её комнаты стучат, она дёргается и облегчённо выдыхает, увидев на пороге тётю Амалиа Нилуэя. Чай не хочешь или поесть? Начала с порога родственница. Ты весь вечер крошки в рот не взяла, Таша. заходит, закрывает за собой дверь, понижает голос. Что происходит? Ты случайно не беременна? От этих слов девушка дёргается и кое-что вспоминает. Быстро, ничего не объясняя, подбегает к дамской сумочке, трясущимися руками, шумя серебристым блистером извлекает маленькую круглую таблетку и быстро глотает, даже не запивая водой. Поднимает глаза на напряжённо смотрящую на неё Амаль. Голова болит с самого утра. Нервы ни не к чёрту. Пытается оправдаться. Выходит жалко. Надо, надо было подождать ухода тёти. Но она и так чуть не забыла. Нельзя пропускать. Тётя продолжает пристально сканировать взглядом племянницу, на её лице смесь застывших эмоций. Я не маленькая девочка, Иштар. Это не таблетки от головы. Твой муж в курсе, что ты пьёшь противозачаточные? Конечно, мы пока не планируем детей. Пожимает плечами как можно более уверенно и невозмутимо. Да, а мне так не показалось, особенно исходя из разговоров Луэя во время ужина. Он всё время выруливал на тему внуков, когда обращался к Нуру и Лере. Да даже если и так. Иштар, ты жена наследника престола? тебе нужно родить, потому что в твоём случае это закрепление власти и положения. А дальше делай, что хочешь, развивай страну, пиарься, участвуй в гуманитарной деятельности. Ты пойми, я это говорю как женщина, сама прошедшая все эти этапы. В твоём случае ребёнок это не кандалы, а напротив, свобода в Марокко, распространённом многожёнстве, сам когда в старшей тому пример. Я всё поняла, тётя. Чрезмерно раздражённая, перебила и штар наставничающую Амаль. Между женщинами повисло напряжённое молчание, та же нервничала. Перед ней сейчас стояли гораздо более насущные проблемы. Конечно, она предохранялась. И дело было даже не в её связи с Белькасемом, совсем недавно снова ворвавшимся в её жизнь. Речь шла о более комплексном вопросе. Ештар не раз ловила себя на мысли, с самого начала своего замужества, что не готова, ни морально, ни физически понести от Лоя. Грубо говоря, что-то на инстинктивном уровне отталкивало от неё саму мысль о том, что он станет отцом её будущего ребёнка. Так уши устроена женская психология. Наша природа сама говорит нам, когда мы хотим видеть в мужчине своего самца, а когда нет. Как бы разум и жизненные реалии не пытались уверить в обратном. «Этот мужчина. Белькосем. Он...» Вдруг начала Амаль. «Брат моего мужа!» Закончила за нее мысль Иштар. По тону снова получилось резко и раздраженно. «Я знаю, кто он...» Амаль задумалась, подбирая слова. «Таша, девочка моя...» Сейчас я ни в коем случае не пытаюсь тебя запугивать или осуждать. Дело в другом. Не нужно горячо разубеждать меня в том, что видно и невооружённым взглядом. Между вами очевиден взаимный интерес. Амаль подошла к Таше близко-близко. Такое бывает. Мы живём в закрытом обществе. В твоём окружении не так много мужчин. Возможно, между вами и мог вспыхнуть платонический интерес, но не дай ему развиться во что-то большее. Оставь это. Отпусти и перебори. Ни к чему хорошему это не приведёт. Более того, последствия даже у такого невинного интереса могут быть самыми катастрофическими, такими, что едва ли кто-то сможет тебе помочь из семьи. Таша, не играй с огнём. Если это от скуки или от блажи, я всё поняла. Асикла тётю Иштар еле сдерживая рвущиеся наружу слёзы. Глобально Амаль была права. Счастливая Амаль. Какой она была всё-таки счастливой. Нашачи свой своё истинное счастье в четырёх стенах помпезного дворца под крылом у родителей. А сердце Таши было обречено скитаться по бескрайним просторам пустыни в поисках того, кто единственный заставлял его биться. Амаль положила руки на плечо племянницы, она чувствовала её состояние, как бы штор не пыталась его скрыть. Дорогая моя, только скажи, если нужна какая-то помощь. Таша посмотрела на неё, и из глаза тонкой струйкой скатилась одинокая слеза. Пожалуйста, произнесла одними губами. Мне нужно, мне нужно придумать любой повод, чтобы остаться здесь, в Эмиратах, оправдаться перед Лоем всего неделя, не больше. Амаль вздохнула. «Что ты задумала, девочка моя?» В ее глазах читались неподдельное беспокойство и страх за девушку. «Что вы задумали?» «Пожалуйста», — повторила Даша. «Мне это нужно, тетя. Что бы ни было нужно. Ты сама меня учила, что честь человека либо есть с ним всегда, либо ее нет. Так вот, моя честь мне сейчас говорит сделать именно так». Я просто не смогу сейчас быть с Луэем. Не смогу. Теперь она уже не сдерживала слез. Тихо плакала на груди у Амаль, а та лишь тяжело вздыхала. Она-то точно знала, что любовь может приобретать разные формы, подчас уродливые и неприглядные в глазах широкой общественности. Люди несовершенны. Они делают ошибки. И только истинно любящий готов принять эти самые ошибки. И простить. Я вдруг вспомнила, Таша, что завтра с утра еду в несколько пустынных поселений бедуинов в Рубальхале. А ещё мы заедем на место расположения экспедиционной миссии археологов, которые занимаются раскопками древнего города в пустыне. Твоё присутствие крайне важно. Думаю, в Марокко это поймут. И Штар посмотрела сквозь слёзы на тётю и улыбнулась. Когда спустя несколько минут они спускались вниз вместе, в голове уже был чёткий план, как выкроить для себя этот спасительный временной зазор, как минимум, чтобы всё обдумать. Каково же было удивление Таши, когда они никого не нашли в гостиной. От горничной Таша узнала, что гости постепенно ретировались, а отец с матерью в кабинете. Луэю и Белькасыму пришлось экстренно улететь в Марокко, дорогая. пояснил отец на вопрос девушки, куда все делись. Лой хотел было позвать тебя, но брат его разумно уговорил этого не делать. Всё-таки ты давно не была с родными, да и ситуация с мамой. Когда он говорила жене, на его лицо становилось напряжённым. Было видно, Нур всё ещё переживает за здоровье Валерии. Пусть и старается делать вид перед окружающими, что всё под контролем. Так что сделай милость, проведи пару дней с нами. Тётя Амали и Штар переглянулись. Девушке сейчас стоило многого, чтобы снова не заплакать. Как она любила своих родных. Её истинный дом, её союзники, её крепость. Она не могла причинить им боль. Не могла. Что же будет? Куда их всех приведёт эта дикая ситуация, в которую она невольно втянула всю семью? Просто они пока об этом не знали.